Глава четвертая Дарья «Вот ведь гад чешуйчатый!» Ворчала я про себя, пока брела по темным улицам в направлении квартиры. «Сегодня прямо день впечатлений. Первое свидание в новом мире, полет на драконе и первое в моей жизни пощечина. До сих пор рука болит». «С чего Декстер вообще взял, что меня можно обнимать и целовать?» Ещё и собирался переместиться в его квартиру для продолжения. Вот когда перед нами засияла арка портала, я и опомнилась. Ещё и смотрел так удивлённо. Мол, как же это я посмела отказать такому вкусно пахнущему дракону? Кристалл связи вновь требовательно засигналил. Мишель сидеть дома не стала и бросилась на мои поиски. Ещё и подругу сполошила». «Я уже на подходе», — заверила ее без предисловий. «Сейчас покажусь за повар...» Замолкла, услышав за спиной утробное рычание. Медленно обернувшись через плечо, убедилась в том, что мне не послышалось. Тень здания будто ожила, потемнела еще сильнее и начала перетекать, становясь похожей на собаку, только жуткую и очень пугающую. «Хороший песик!» прошептала я дрожащим голосом. «Давай ты не будешь меня есть!» В ответ пес повернул голову в сторону, но будто совсем меня не понял. Но и мне какое-то шестое чувство подсказывало, что это существо вовсе не живое и, скорее всего, меня не понимает. Я начала медленно пятиться назад, в сторону поворота. «Господи!» Почему я не разрешила Декстер у меня проводить? Неужели мне предстоит закончить свои дни в пасте чудовища почти в центре города? И мама с папой не дождутся. От этой мысли стало совсем горько. И зло насупив брови, я попыталась призвать свой дар. Только то ли была слишком напугана, то ли наоборот недостаточно. Но ничего не выходило. И вот когда зверь, крадучись, двинулся ко мне... В него вдруг рванул огромный, сияющий, слепительным белым светом шар. Пёс жалобно заскулил и моментально вспыхнул черноватой дымкой. «Даша!» — ко мне подлетела Мишель. Схватив за плечо, толкнула себе за спину, начав настороженно оглядываться. С перепугу я даже разглядела мерцающие вокруг нас мощные плетения. «Наверное, это как раз щиты». «Пожалуй, к черту артефакторику. Лучше научусь защищаться». «Исчез. Был только один», — сообщила через некоторое время Мишель и обернулась. «Господи!» — выдохнула я, прижав ладонь к солнечному сплетению, где испуга набилось сердце. «Какого черта это было?» «Теневая, гончая? Не переживай. Таких отправляют не для убийства». «Не переживать? Ты видела ее зубы?» «Успокойся», — усмехнулась она, хлопнув меня по плечу. «Пойдем к тебе. Я, пожалуй, установлю защиту посильнее». «У меня на квартире есть защита?» «Конечно», — пожала она плечами. «Одинокой девушке она просто необходима». Мишель взяла меня за руку и спешным шагом повела на соседнюю улицу. Впереди замаячило крыльцо моего дома, и как-то сразу стало легче. «Так что за теневая гончая? Для чего тогда они?» «Это поисковое заклинание». «Зачем кому-то меня искать? Из-за статьи?» «Не знаю», — пожала она плечами. «Таких отправляют по запаху, по слепку ауры. Просто по той газете не выслать». «Может...» Нет. «Для чего ему это? Ты про Декстера? Ему ни к чему. Захочет, быстро выяснить, где ты живешь». Прикусив нижнюю губу, я согласно кивнула. «Наверное, действительно зря на него наговариваю. Но все же при встрече уточню. А ведь мне сегодня встретился еще один странный дракон». «Эх, столичная жизнь бьет ключом». На секунду даже заскучала по деревне и Айсидоре. «Что, Декстер?» — уточнила Мишель, когда мы поднялись в мою квартиру. После прикосновения к кристаллу возле двери под потолком вспыхнул магический светильник, разгоняя тьму комнаты. Почему-то боялась встретить теневого монстра и здесь, но в квартире царили тишина и чистота. Я еще не успела навести здесь беспорядок. «Угрожал?» Подруга начала метаться по комнате, взмахивая руками. Через раз мне удавалось различить сложные магические плетения, которые она встраивала в уже существующую сеть. При наблюдении за работой профессионала в сфере защитных искусств вопрос с выбором факультета окончательно решился. «Нет, ну, почти», — сказал, что отказаться не выйдет, хоть он и дал время подумать. Но он пообещал высокую оплату, и вроде как нужна только одна консультация. Хорошо бы, если так. Оглядев придирчивым взглядом наведенную защиту, Мишель обернулась ко мне, прищурив изумрудные глаза. «А как так вышло, что ты оказалась с ним на свидание? И почему так задержалась?» Я облила его реактивами и подожгла. При воспоминании об огненной встрече щеки вспыхнули, а на губах расплылась улыбка. «Случайно. И после этого он пригласил тебя на свидание?» — хохотнула она в неверии, мотнув головой. «Он сказал, что от меня вкусно пахнет. И знаешь, от него тоже. Так вкусно, что голова кружится». «Плохо, Даш, очень плохо», — нахмурила она светлые брови. «Тебе бы держаться подальше от драконов, а то раскусят». «Знаю». Расстроенно вздохнула. Мишель приблизилась, начав сильнее ко мне принюхиваться. Для себя же я отметила, что сейчас и ее запах кажется насыщеннее, играет глубокими оттенками и кажется близким, родным. Наверное, потому что мы подруги. — Ты им вся пропахла, — отметила она, глядя на меня с подозрением. — Надеюсь, вы задержались. — Что ты? — Глупо рассмеявшись, я замахала руками. «Просто Декстер такой красивый!» Я подумала, что и дракон, он великолепный, и попросила меня покатать в качестве дополнительной платы. «Покатать?» Шокированная Мишель подавилась воздухом. «В смысле на себе? Полетать?» «Да», — криво улыбнулась, теперь почти полностью уверившись в том, что просила что-то неудачное. «Ты же меня катала и зубы показывала!» «Даша!» Страдальчески провыла она, прикрыв лицо ладонями. Плечи ее подозрительно затряслись. Подруга начала давиться смехом. «Я-то знаю, что ты не местная!» «Мишель!» Протянула, приглядываясь к теперь откровенно хохочущей подруге. «Что не так?» «Понимаешь...» Начала она, пытаясь остановить смех. «Драконы раньше улетали, чтобы закрепить брак где-нибудь в лесу. А сейчас такое предложение дракону можешь не договаривать». Теперь и я прикрыла лицо ладошками, начиная давиться от смеха. «Это что же получается? Маньяк не Декстер, а я...» Декстер. В академии было шумно из-за возвращения адептов. Лавируя между возбужденными студентами, я спешил в башню защиты. Мысли же мои еще пребывали во вчерашнем дне. Дарья оказалась интересной девушкой, смешливой, непосредственной, жизнерадостной. Я бы решил, что еще и наивной, но скорее непросвещенной. Жить в Астрии и не знать, что не стоит трогать уши эльфов и... не предлагать дракону полетать, если не хочешь потом оказаться в его постели. Мне стоило сразу понять, что под полетом она имеет в виду только полет. Но оборот взбудоражил, ее запах пьянил, и я не сдержался и выяснил, что при такой хрупкой фигуре у Дарьи тяжелая рука. Коснувшись щеки, на которую пришлась пощечина, я улыбнулся. Оно того стоило». но сразу же тряхнул головой. «О чем только думаю? Ведь никогда не смешивал работу и личную жизнь. Но сам пригласил ее на свидание и не попытался что-то изменить, когда узнал, кто она. Наоборот, до последнего молчал, хоть и понимал, что потом Дарья будет злиться. Однако главного все же добился. Появился призрачный шанс узнать тайну Иоганна». Теперь предстояло добыть кошку, следом отыскать Дарью и подписать все необходимые документы, чтобы приступить к странному допросу. В башне защиты тоже царила суета. Адепты прибывали, разбредались по помещениям. Но хоть Мишель нашлась сразу. Вереди носилась прямо в фойе, громко командуя рассеянной толпой студентов. «Опять вы?» — фыркнула она, когда я подошел ближе. — И я рад встрече, госпожа Вереди. Прошу уделить мне немного вашего времени. — Если только немного, — ворчливо проговорила она, махнула рукой, чтобы следовал за ней. Мы в молчании поднялись на второй этаж башни и прошли в ее личный кабинет. Со вкусом обставленное помещение сияло чистотой. Несколько отдельно стоящих стеллажей вдоль стен были забиты книгами по теории защитных чар и артефактами. Также здесь находились комоды со стеклянными крышками, где были выложены довольно любопытные артефакты родичей, предков драконов. Насколько знал, Мишель специализировалась в переводе письменности древних ящеров. Многие их достижения в магическом искусстве потеряны и недоступны для использования современниками. Но ученые, подобные Мишель, возрождают древние знания. Ей, например, впервые за многие десятилетия удалось создать элементарий, способных к осмысленному существованию и чувствам. «Я даже знаю, что вы хотите обсудить». Мишель легкой походкой обошла изящный резной стол и присела в кожаное кресло с высокой спинкой. «Хотите забрать пушинку?» «Кошку Иоганна». подтвердила я, занимая кресло напротив. «Насколько знаю, теперь она живет у вас». «И очень хорошо живет», драконица в недовольстве поджала губы. «Но препятствовать следствию не имею права». «Кошка вернется к вам, если вы того пожелаете. Она ведь принадлежала вашему родственнику. Но хочу отметить, что хозяин кошки не он». «Да?» Иоганн забрал ее у законной владелицы». И эту информацию можно использовать, если кошка откажется сотрудничать. «Святой антракс!» Звучит ужасно, но я готов договариваться даже с животными. «Почему я не удивлена?» Поморщилась Вериди. «Хорошо, я схожу за кошкой прямо сейчас». «Было бы замечательно. Тогда я смогу сразу встретиться с Дарьей». «По поводу Дарьи...» Лицо собеседницы моментально изменилось, став серьезным и даже мрачным. «Вчера ее выслеживала теневая гончая. Надеюсь...» «Теневая гончая?» переспросила я, выпрямляясь в кресле. «Девушка в порядке?» «Да». Мишель немного расслабилась, и только тогда я осознал, что, кажется, она подозревала меня в творении этого заклинания. Я развеяла гончую, Установила дополнительную защиту в ее квартире. Но вопрос в том, кто ее послал, еще открыт. «Я попытаюсь выяснить», — заверил ее, глубоко задумавшись. «Кто может разыскивать Дарью и для чего? Возможно, ответ кроется в ее прошлом или все дело в редком Даре. В любом случае сначала нужно переговорить с самой девушкой». И Декстер Дарья — молодая, неопытная, «Лишь полукровка. Надеюсь, вы понимаете, что ваш интерес недопустим». Том собеседницы стал вкрадчивым. В его глубине слышалось предупреждение. Вредить Дарье я не намеревался. Также понимал, что Вериди просто волнуется за подругу. Но и вмешательство посторонних терпеть не собирался. «Это не ваше дело», — довольно холодно ответил я. «Дарья». «Моя подруга». из с недавних пор нанятый мной специалист, работающий по конфиденциальному делу». Криво ухмыльнувшись я поднялся с кресла. «Зайду к вам через полчаса за кошкой». «Вы можете подождать и здесь». Изумрудные глаза оплали от злости, но Мишель пыталась соблюдать приличие. «У меня есть еще одно дело в академии», — заверила ее «Спасибо за сотрудничество». «Не за что», — хмыкнула она. Отсалютовав ей тростью, я покинул кабинет. Дар Дарьи действительно редкий. Я даже не слышал упоминания о подобном, поэтому не знаю, с чем предстоит работать. Пожалуй, попытаюсь выяснить подробности. Библиотека Академии имела огромную коллекцию книг и не только учебной направленности. Поспорить с ней по размаху могла разве что только библиотека дворца. Солнечные лучи проникали через стеклянную купольную крышу, наполняя заставленное книжными стеллажами помещение золотистым светом. Стоило мне показаться в дверях, как на пути возник бессменный хранитель коллекции книг — Зигмунд. «Добрый день, господин Аргар». поприветствовал он, почтительно склонив голову. «Чем могу быть полезен?» В прошлом и я заканчивал эту академию, подолгу засиживался в библиотеке, готовясь к экзаменам под его надзором, а потом после поступления на службу Зигмунд не раз выручал меня в моих изысканиях. Я надеялся, что он сможет помочь и на этот раз. «Мне нужна информация по редкому дару». Способность понимать животных. Хранитель ненадолго задумался, словно погружаясь в себя. «Ничего нет», — совершенно неожиданно выдал Зигмунд. «Совсем? Ни одного упоминания», — невозмутимо кивнул хранитель. Это просто не укладывалось в голове, отсутствие результатов озадачило и несколько расстроило. От столь крупного кладезя знаний я ждал хоть каких-то сведений. Тогда получается, что дар Дарьи не просто редкий, он уникальный. Теперь стало еще интереснее узнать о ее происхождении. Какой же набор генов пробудил в ней столь странную способность? Спасибо, Зигмунд. Обернувшись было к двери, я остановился, когда в мыслях мелькнула одна догадка — Скажи-ка, а кто курирует библиотеку? Библиотеку курирует Мишель Эльвериди. После секундной заминки произнес хранитель. Понятно, ухмыльнулся я. Значит, результаты поиска могут быть ложными, учитывая, как госпожа Вериди оберегает свою подругу. Стоило покинуть библиотеку академии, как я извлек кристалл связи. Слушаю. отозвался Генри. «Шустрый парнишка. Он часто работает у меня на подхвате, учится, активно впитывает в себя знания и обещает сделать через пару лет успешную карьеру в управлении». «Сможешь посетить библиотеку дворца для меня?» «Конечно, господин Аргар, я свободен». «Тогда найди все, что сможешь по способности общаться с животными». «Это по той девушке?» даррьье она красивая отметил он а откуда ты знаешь как она выглядит сегодня утром вышел дополнительный выпуск вестника с изображением девушки осторожно пояснил он заметив рычащие нотки в моем голосе «Демоновая Лона!» пробормотал я себе под нос неимоверно злясь на вездесущую журналистку получается первая статья была пробаной Новость пришла с читателем по душе, и она начала развивать ее дальше, подогревая интерес. «Пусть только попадется мне на глаза». «Ладно, сходи в библиотеку. Если что-нибудь найдешь, принеси в управление. Я буду там после обеда». «Будет исполнено, господин Аргар». Заверил он меня и отключился». Несколько раз глубоко вздохнув, чтобы смирить ярость, я вновь обратился к кристаллу связи. Изображение Дарьи появилось через несколько мгновений. Девушка отодвинула от себя тетрадь и поднесла кристалл ближе. «Алло!» — отозвалась она, стирая грифельное пятно с кончика носа. Улыбка сама собой появилась на губах, отгоняя прочь негативные эмоции. «Какая она все-таки живая!» «непосредственная и вкусная». «Добрый день, Дарья. Надеюсь, вы обдумали мое предложение». «Обдумала?» — притворно удивилась она. «Я думала, вы дали мне время смириться». «Принять новую роль», — качнул я головой. «Так что вы решили?» «Само собой, я согласна», — тяжко вздохнула она. В таком случае нужно встретиться для подписания документов. «Откуда вас забрать?» «Не надо меня забирать», — поморщилась она. «Мы вроде просто сотрудничаем по работе. Дознаватель и специалист. Куда мне подойти?» «Тогда предлагаю встретиться в здании управления охраны правопорядка. Скажем, в час дня. Я буду ждать вас в фойе». произнес сухо, хотя внутренний дракон недовольно забился в своем уголке подсознания. Для него-то все просто. Понравилась самка — тащи в логово, даже если сопротивляется. Ему плевать на соблюдение субординации, построение деловых взаимоотношений, но не скажу, что мне самому пришлись по душе слова Дарии. Хорошо, в час я буду на месте. До встречи, господин Аргар. Чуть вздернув подбородок, она кивнула, словно своим мыслям, и ее изображение исчезло. Просто Декстер. Исправил ее недовольно, хоть в этом и не было смысла. Расскажу о статье при встрече. Заодно расспрошу подробнее о прошлом. Если кто и охотится на ее дар, у него должен быть слепок ауры или личной вещи девушки, чтобы иметь возможность отправить теневую гончую. да и происхождение редкой способности вызывало массу вопросов. Отсутствие информации еще сильнее разжигало интерес к Дарье. Но, конечно, она права. Нужно настроиться на деловой лад и сосредоточиться на расследовании. В конце концов, нам недолго работать вместе, а личной жизни можно подумать и после завершения сотрудничества». Правда, ее запах и вкус губ не покидают мысли. Надеюсь, мне хватит выдержки держать себя в руках. Хотя терять с ней контроль очень приятно. Мишель находилась в своем кабинете, когда я вернулся. Кошка сидела на письменном столе и невозмутимо вылизывалась. Белоснежная шерсть блестела в лучах солнца. Зелёные глаза без интереса скользнули по мне, после чего животное вернулось к прерванному занятию. «Пушинка?» — уточнил Увериди. «Да, она немного своевольная и иногда вредная», — предупредила меня девушка. «Здравствуй, Пушинка», — поздоровался я с тяжким вздохом и протянул руку к кошке. Она понюхала протянутую ладонь и ударила по ней лапкой, оставив еле заметные следы когтей. «Давно у меня не было такого необычного свидетеля». «И красивого», — шепотом подсказала Мишель. «И красивого», — заверила животное, на что кошка благосклонно выгнула спинку и присмотрелась ко мне внимательнее. Кажется, с ней договориться будет сложнее, чем с Дарьей. Дарья. Управление охраны правопорядка находилось в трехэтажном здании из красного кирпича, построенном в виде буквы «П», довольно новым на фоне других строений центра Сильвера. Немного потоптавшись на входе с широкими каменными ступенями, я вошла внутрь, про себя отметив схожесть атмосферы, царящей в помещениях, с земной полицией. Все спешили по своим делам, кто-то ругался со служащими. Возле меня провели опасного навиторка, закованного в наручники. Конечно, создатели известной игры немного преувеличили размеры выпирающих из челюсти клыков, но в описании попали в точку. Рослый, с зеленоватой кожей, покрытой татуировками. Мужчина производил неизголодимое впечатление. «Встретишься с таким в темном переулке». Невольно вспомнишь всю свою жизнь и хлопнешься в обморок, либо припустишь прочь со всех ног, даже не поздоровавшись. «Надеюсь, эти клыки вы оценивать не планируете?» раздался над моим ухом насмешливый голос. «Разве я похожа на самоубийцу?» ворчливо пробормотала, обратив взгляд к замершему возле меня Декстеру. «Интересно, он слышал про личное пространство?» Дракон стоял так близко, что я могла рассмотреть искры в серебристых глазах и тонкий шрам на его переносице. Головокружительный запах наполнил легкие, и я поспешила сделать от него шаг. Красивый засранец! Сегодня он был в синей форме, состоящей из застегнутого под горло удлиненного пиджака с двумя рядами серебристых пуговиц, брюк и высоких кожаных сапог. Волосы отвел назад, отчего черты лица казались строже, а взгляд острее. Я же, стараясь подчеркнуть свое возникшее равнодушие к его персоне, оделась в черную рубашку, застегнув ее под горло и свои любимые немного потертые брюки. Волосы собрала в тугой пучок. И про себя даже расстроилась, ведь он не обратил на мою внешность никакого внимания, Вообще Декстер из ресторана и Декстер из управления казались разными личностями. Даже закрадывалась мысль спросить, нет ли у него брата-близнеца. «Не знаю, Дарья. Лучше скажите, достаточно ли вы осторожны, чтобы самой не угодить в неприятности?» «Как показала встреча с вами, недостаточно». Недовольно поджала губы. «Я бы все равно вас нашел». Парировал он и указал тростью в сторону двери, ведущей на лестничную площадку. «Поднимемся в мой кабинет». «Введите», — улыбнулась я. Не хватало еще, чтобы он шел позади и подталкивала своей тростью. Дракон спорить не стал и двинулся в сторону лестницы. Отсчитав пять его шагов, я двинулась следом. Правда, проклюнувшемуся сверх обонянию и такое расстояние не мешало. Стараясь отвлечься, я оглядывалась по сторонам, но внутреннее убранство здания отличалось лаконичностью и отсутствием декоративных элементов. сине серые стены, аккуратные деревянные перила и каменные ступени под ногами — вот и весь вид вокруг». Мы поднялись на третий этаж, отданный отделу по борьбе с магическими преступлениями, судя по табличке над дверью. Здесь также велся прием граждан. По просторному помещению с расположенными в два ряда письменными столами перемещались или работали на своих местах сотрудники в такой же форме, что была на Декстере. Миновав приемную, мы прошли по коридору со множеством серых дверей пока, наконец, не свернули в кабинет дракона. Судя по всему, вносить какие-то изменения в дизайн он не стал. Те же однотонные стены, мягкое покрытие под ногами, похожее на ковролин. Из мебели письменный стол, на котором царил идеальный порядок. Пара кресел и два шкафа. Никаких личных вещей или милых безделушек. «Присаживайтесь, Дарья». — попросил он, указав на кресло возле стола. «Поступим следующим образом. Я выдам вам документы, вы с ними ознакомитесь. Если все устроит, внесем ваши данные и подпишем. Потом...» Он прочистил горло, чуть скривившись. «Будем общаться с кошкой». «Вы не особо верите, да?» «Мишель Эльвериди так яростно вас защищала». что глупо сомневаться. Расследование зашло в тупик, так что я готов сотрудничать даже с кошкой. Неужели это дело так важно? Важно. Кивнул он, присаживаясь за стол, и пододвинул ко мне по столешнице папку с документами. И я не люблю оставлять загадки неразгаданными. Декстер многозначительно замолчал пронзительно, заглянув в мои глаза. «Стало не по себе». С силой сжав ладони в кулаки, я с трудом подавила желание проверить артефакт на шее. «Наверное, это хорошее качество для дознавателя». «Безусловно», — кивнул он и обратил взгляд к двери за моей спиной. Я тоже невольно обернулась и заметила в проходе переминающегося с ноги на ногу служащего управления». «Я принес книги», — сообщил он, как-то странно на меня посмотрев. «Ознакомьтесь с документами, Дарья. Мне нужно выйти», — сообщил Декстер, поднимаясь с кресла. «Может, что-то нужно? Вода? Травяной отвар?» «Нет, спасибо». Декстер покинул кабинет, оставив меня в одиночестве. «Не скажу, что с его уходом стало легче». Помещение пропиталось его запахом, так и подмывалось тянуть что-то с собой. Но аромат быстро выветрится, а потому в воровстве не было смысла. Вспомнив о причине визита, я пододвинула к себе папку и раскрыла ее с тоской, оценив толщину бумажной стопки. «Придется изучать все досконально, чтобы случайно не продать душу местной полиции и одному дракону в частности». Я успела прочитать лишь первую страницу договора, когда услышала за спиной шаги. Было решило, что вернулся Декстер, но ошиблась. В кабинет в походкой от бедра вошла девушка. Настоящая роковая красотка. Черные лоснящиеся волосы, большие зеленые глаза и пухлые губы, которые она подчеркивала красной помадой. Форма управления идеально сидела на подтянутой фигуре с большой грудью и округлыми женственными бедрами. Рядом с такой невольно почувствуешь себя дурнушкой. «Ты есть новый консультант Декстера?» — уточнила она бархатным голосом, прикрыв за собой дверь. «Да», — подтвердила я, выпрямляясь в кресле. Под изучающим взглядом девушки становилось некомфортно. «Вы что-то хотели?» — указала на бумаге, которые предстояло изучить, намекая, что сильно, просто до невозможности занята. «Разве что предупредить?» Небрежно пожала она плечами и прошествовала к письменному столу. Девушка изящно опустилась в кресло Декстера, оперлась на столешницу локтями и положила подбородок на сцепленные ладони. «О чем?» поторопила ее, начиная раздражаться. «Если запах Декстера и Мишель мне нравился, то ее аромат давил, выводя из равновесия. Просто заметила, как ты на него смотришь. Понимаю, Декстер — привлекательный мужчина. Я просто консультант. Неужели все настолько очевидно? Не принимай его вежливость и обходительность на свой счет». Он всегда такой, — продолжила она, не придав моим словам значения. — Ты девочка молоденькая, совсем неопытная. Лучше сразу поберечься, а то влюбишься и будешь страдать. Драконы редко связываются с полукровками. Конкретно этот в особенности. У него уже есть подходящая невеста. Невеста? Растерянно переспросила я, забыв о том, что отрицала любую связь с Декстером. Невеста, подтвердила девушка и взмахнула ладонью, указывая на себя. Вот ведь гад чешуйчатый. На свидание пригласил, на полет согласился, поцеловал, еще и к себе в логово намеревался утащить. Кабель, он и в Астре кабель.